глава 17. Джульетта пришла к дому дверей за несколько минут до полудня. С утра она обнаружила записку от Салли, должно быть, не заметила накануне. Заходил Джеймс Ламберт, оставил номер телефона. Она не сразу вспомнила младшего из двух полицейских, явившихся в дом мачехи. И мачеха, очевидно, получила письмо с обратным адресом на окраинах. Чего же хотел детектив-констебль Ламберт? Уж, наверное, не затем он ее искал, чтобы отчитать за то, что не передала их сообщение мачехе. Джульетта скомкала записку и выкинула в корзину. Теперь, когда у нее впереди новая жизнь, яркая и многообещающая, не доставала ей только полицейских с их вопросами. В тупике, который описывал итон Не нашлось никакой двери, но вскоре часть стены приотворилась вовнутрь. Как раз хватило, чтобы проскользнуть в щель. Облаченный в черные рабочие сцены, вернул стену на место и пошел прочь, без единого слова, предоставив Джульетте торопливо шагать следом. Зал с высоким потолком, куда он ее привел, казалось, не мог решить, чем хочет быть, до самого потолка. Выселись книжные шкафы с шаткими лестницами и платформами, чтобы добираться до верхних полок. Вверху изгибалась витражная крыша. Разноцветные стекла тускло поблескивали в неестественном свете электрических ламп, свисающих на проводах. Ниже проводов, вдоль всего зала тянулась балка, на которой крепились разнообразные веревки. Свободными концами они обвивались вокруг настенных крюков еще ниже. Перед шеренгой неких конструкций, возможно, недостроенных кукольных домиков, стоял стол на козлах. За ним над бумагами склонился какой-то мужчина. Джульетта подумала было, что это Дейнс, но когда он поднял голову, увидела, что он старше режиссера, с резким строгим лицом. За беглым взглядом, которым он ее окинул, последовало такое же беглое знакомство. «Я хореограф округа». Он не спросил, как ее зовут. Предположим, уже знал, кто она, но отсутствие любезностей выбивало из колеи. «Там для тебя костюм». Он махнул на дверь. «Переодевайся и начнем». Он говорил так, будто Джульетта точно знала, что происходит. Некая вероятность уже зазвенела у нее внутри. Но Джульетта боялась вслушиваться. Вдруг это ошибка? Дверь вела в раздевалку. И там на вешалке над кучей поношенных балетных туфель висело светло-голубое шифоновое платье. Джульетта нашла подходящую пару туфель и переоделась в студии хореограф листал какие-то заметки, указал ей на середину зала. «У тебя три танца», сказал он. «Сначала прогоним соло». «Танца?» И вновь внутри затрепетали возможности. Хореограф поднял бровь. «Ты же знакома с концепцией?» Она прикусила губу. «Да». «Тогда начнем». Несмотря на бесцеремонность, хореограф оказался неожиданно хорошим учителем. Танец был технически несложным, но требовал физической подготовки. И Джульетта снова разозлилась, что мачиха прекратила ее занятие балетом. Хореограф ее не подбадривал, лишь кивал, если был доволен, но когда она путалась и избивалась, не выказывал и нетерпения, или досады. Быстро и четко исправлял каждую ошибку. «Давай попробуем с музыкой», — сказал он, когда она запомнила шаги и щелкнул выключателем на старомодном граммофоне. Шуршание заполнило студию, расчищая дорогу призрачной мелодии, которая вцепилась в Джульетту смутно знакомыми пальцами. Хореограф отсчитал вслух начальные такты, и замолчал, когда она поймала ритм. Когда музыка стихла, перенес иглу на внешнюю канавку. Еще раз. Они повторили танец раз пять или шесть, прежде чем хореограф, наконец, дал отбой. Когда он выключил граммофон, Джульетта оперлась на стол, подняла ногу и сунула палец в пуант. «Натирает?» — повернулся к ней хореограф. Все нормально». Она быстро выпрямилась. «Я не спрашивал, нормально ли все, ответил он. «Я спросил, трёт ли тебе обувь». Она кивнула. А он отошел к шкафу, порылся в ящике и что-то ей принес. «Вот». Он протянул ей кусочек марли. «Должно помочь». Он посмотрел, как Джульетта сует марлю внутрь пуанта. «Лучше?» «Да». Она осторожно улыбнулась. «Спасибо». Он резко кивнул. «Сделаем короткий перерыв». Он показал на стол, где стояла тарелка, накрытая салфеткой. А рядом медный кувшин и стакан. «Съешь что-нибудь. Нам еще предстоит много работы». Под салфеткой Джульетта нашла пару свежих булочек с маслом и сыром. От волнения у нее пропал аппетит. Но одну булочку она в себя впихнула. Едва доживала, дверь открылась, и вошел смутно знакомый человек. Старше Джульетты, около сорока, с худым мускулистым телом танцовщика. Пробежал по ней взглядом и отвернулся. — Ты опоздал, — сказал хореограф. — Тогда лучше заняться делом, — бросил тот. Джульетте показалось, что ребра у хореографа раздались. Бутон вдохнул поглубже, но к ней он обратился очень ровно. Арлин будет твоим партнером в одном из танцев. Начнем». Джульетта выступила в центр зала. Хореограф отбарабанил несколько «па», по, повторил еще дважды, потом кивнул арлину и тот приблизился. Мурашки побежали по плечам Джульетты. Прежде она танцевала только с другими девушками из академии. Хореограф повторил композицию в последний раз, а затем без всякой преамбулы начал считать. в врасплох, Джульетта споткнулась на первом повороте и врезалась в Арлина, который напрягся, но не сбился. Обогнув ее, провел рукой от ее бедра к изгибу ключицы и дальше к загривку. Его холодное, безличное прикосновение наводила на мысль о старательном палаче, который прикидывает, куда лучше обрушить топор. Джульетта невольно содрогнулась, и Арлен что-то пробурчал и отступил. «Простите», — Джульетта прижала руку к горлу. «Я не...» Еще раз перебил ее хореограф и начал считать снова. На этот раз Арлен вел агрессивно не давая ей шанса шагнуть или повернуть не в ту сторону. Несмотря на дискомфорт, его напористая тактика оказалась действенной. Пять-шесть поворотов, и Джульетта уловила форму и ритм. «Следующая часть», — сказал хореограф и выдал новую серию движений. Репетиция шла. Джульете все легче давались па. Однако напряжение и неловкость росли. Было бы проще, если бы партнер не показывал так явно, что танцевать с ней — наказание Господне. Их тела были близко друг к другу, но он как будто старался касаться ее как можно реже. Когда она опять споткнулась, он ее не поддержал, а отступил прочь от ее неуклюжести. И досада читалась в каждой черточке его лица. «Простите». Джульетта откинула волосы назад. «Я не...» Еще раз!» — рявкнул хореограф, и Арлен сжал челюсти. А у вот Джульетты в ответ засосала под ложечкой. Она не понимала, чем заслужила такую враждебность. Он бесцеремонно подтолкнул ее в начальную позицию. «Я веду, ты следуешь за мной». Он впервые с ней заговорил. «И постарайся не выглядеть так, будто тебе невыносимо, когда я тебя касаюсь». Джульетта задохнулась от такой несправедливости, но хореограф уже заново начал отсчет, и пора было сосредоточиться. В голову пришла мысль, что бы сделала Оливия, она бы вспомнила все, что рассказывала мисс Абелин о том, как быть юной леди, и перевернула с ног на голову, включила бы загадочную улыбку, рука изогнута шаг текуч от этих мыслей что то невнятно запульсировало в ее ритме сдержанная сила низкое медленное биение на этот раз когда они добрались до финала арлен не отступил несколько секунд он смотрел на нее сверху вниз с непонятным выражением но открылась дверь и этот странный миг оборвался арлен попятился от Джульетта обернулась и на пороге увидела Итана. Их взгляды встретились. Он послал ей мимолетную, почти заговорщическую улыбку, но затем посерьезл и посмотрел на хореографа. Как успехи! Могло быть и хуже. Тот глянул на Арлина. А могло быть, и намного лучше. Давайте попробуем с музыкой. Когда Арлин встал в позицию, Итан, скрестив руки, прислонился к стене. Сердце Джульетты подскочило, когда он вошел, но теперь она нервничала. Ей хотелось показать себя в лучшем виде. Не та мелодия, под которую она танцевала соло, но слышалось отдаленное сходство. Хореограф начал отсчет. Джульетта шагнула вперед и наткнулась на Арлина. Тот с места не сдвинулся. Она забормотала было извинение, но он заговорил, не слушая. «Почему другая музыка?» «Режиссер велел», — ответил Итан. «Режиссер велел». Голос Арлина звучал низко и опасно. И Джульетте захотелось обхватить себя руками, закрыться от этой почти осязаемой злобы. Итан чуть кивнул, но темой ограничился. Музыка играла и Арлен схватил Джульетту за запястье так жестко, что она причувствовала синяк. Он поймал такт с непринужденной точностью, а вот она растерялась и запуталась. Подстроившись, постаралась расслабиться, но это было невозможно. Напряжение Арлена царапало точно горота, и Джульетта вздохнула с облегчением, когда музыка сменилась финальным шуршанием пластинки. Тишину прервал хореограф. «Думаю, пока достаточно, Арлен». В его тоне слышалось что-то вроде понимания или даже сочувствия. «Можешь идти». Когда Арлен вышел, хореограф посмотрел на Итана тяжелым, долгим взглядом. Тот коротко повел плечами оттолкнулся от стены и подошел к Джульетте, которая прикусила губу, чтобы не плакать. «Ты как?» — она кивнула, сглатывая подступающие слезы. Итан, видимо, не поверил. «Хочешь сделать перерыв?» «Я нормально», — она умудрилась не сорваться. «Я не устала». Она знала, что он спрашивает не об этом. Но хотелось сделать вид, что в репетиции с Арлином не было ничего такого сложного, кроме физического напряжения. Итан присмотрелся к ее лицу и обратился к хореографу. «Давай еще час и посмотрим, как пойдет». Тот взял еще стопку записей, а сердце Джульетты снова скакнуло, и она запрокинула лицо к Итану. «Мы танцуем вместе?» Он кивнул. Если ты не против. Не против. Она ответила слишком быстро и поняла, что краснеет. Мне нормально. Хорошо. И он сверкнул улыбкой. С вашего позволения, многозначительно сказал хореограф, встряхнул бумаги и пробежался по шагам. Как выяснилось, танцевать с Итаном совсем другое дело. Он вел, спокойно справляясь с любыми ошибками. И Джульетта почувствовала, как ее уверенность растет. Теперь она старалась выйти за пределы просто техники, ей хотелось соответствовать его непринужденному мастерству. И пока они танцевали, собственно, Итон исчезал, оставался только человек тень абсолютная сосредоточенность, взгляд пристальный и словно заключает в себе все несказанное, но в конце каждого прогона. Маска спадала, и с теплой одобрительной улыбкой возвращался Итан. Снова и снова Джульетта подкарауливала эту грань, этот миг, когда один человек уступал место другому, но уловить так и не смогла. Это пугало бы, если бы не улыбка, от которой внутри что-то трепетало, а мысли разбегались, играя в салочки с возможностями. Джульетта еле-еле приводила их в порядок. После нескольких успешных прогонов хореограф включил музыку, и снова в ней слышались отзвуки других мелодий, ничего ясного, ничего определенного, лишь касание, намек, вроде семейного сходства. Итан опять повел ее в танцы, и Джульетта снова воспрянула духом. Она знала движение, и, несмотря на боль в спине и ногах, чувствовала, как тело подчиняется любому приказу. То самое прежнее чувство, словно когда она танцует, она на своем месте, и весь мир вращается вокруг нее. Но теперь она была не одна. Музыка подошла к финальным нотам. Оставалась лишь одна короткая последовательность па. Джульетта поднялась на пуантах, и протянула руку Итану. Но руки он не принял. Шагнул ближе, положил ладони ей на талию и поднял. Она растерялась, ничего такого не предполагалось, но он держал ее уверенно, и она внезапно поняла, что делать. Когда он повернулся, она изогнула руку над головой и вытянула ногу. Он завершил вращение и опустил ее на пол. Она застыла, а он шагнул ей за спину, ладонью провел по ее руке, наклонился и легонько поцеловал запястье. По ее телу пробежала дрожь, но Итан, если и почувствовал, не подал виду, переплел с ней пальцы и повлёк к финалу. Последние ноты стихли, хореограф отключил граммофон и сказал Итану. «Забыл, что надо было делать?» «Мелкие детали». Едкий тон не смутил Итана. «Она достаточно хороша». «Достаточно хороша не то, к чему мы стремимся», ответил хореограф. «Идеально выполненные простые па, лучше, чем сложные, но неряшливые». «Идеал недостижим», сказал Итан. Хореограф прищурился. «Возможно, вам стоит больше репетировать». «Если, конечно, нет других дел, которые требуют вашего внимания». Джульетте почудилось в его словах что-то резкое, определенное, но Итан лишь пожал одним плечом. «Кое-какие есть», — сказал он легко, — «но это так, в скобках. Шоу не про совершенство, зрители не замечают ошибок». Хореограф презрительно фыркнул. «Потому что понятия не имеют, что видят». Итан качнул головой. «Потому что надеются увидеть другое». Он оглянулся на дверь. «Кстати, о зрителях. Мы закончили? Если пойдем сейчас, рабочие сцены, наверное, дадут нам время на локации, прежде чем нагрянут вечерние толпы». «Хорошо», — обронил хореограф и посмотрел на Джульетту. «Завтра в то же время». Размышления о лунарии и ретроспекциях. Шоу продолжается. Это центральная доктрина театрального округа и символ веры для тех из нас, кто посвятил себя раскрытию его секретов. Шоу никогда не прекращается, никогда не падает занавес и не объявляются антракты. Оно непрерывно. Но ошибкой было бы считать, что оно неизменно. Если погрузиться в обширное хранилище документов в этих комнатах, Легко заметить повторяющиеся отсылки к определенным персонажам и сюжетам, вокруг которых строятся те или иные эпохи шоу. Мировая история размечена правителями и ключевыми событиями. История шоу размечена его сюжетами. Как известно, шоу проходит циклы, продолжительность которых варьируется от нескольких месяцев до нескольких лет. Каждый цикл завершается пиком. Обычно вечерним спектаклем большего, нежели обычно размаха. После чего неизбежны перемены. Появляются новые сюжеты или выступают на первый план уже существующие. Передвижники или намады входят в основной состав, порой заменяя действующих принципалов. Эпоха может содержать сколько угодно циклов, но пик кульминации, предшествующие новому периоду в истории шоу, как правило, значительные явления, акцентирующие центральные сюжеты и персонажи эпохи. Подобным переменам всегда предшествует нагнетание напряжения в преддверии очередного пика, хотя иногда это становится очевидно лишь постфактум. Существует лишь одно заметное исключение. 12 лет назад в шоу произошла важная перемена хотя ничто ее не предвещало и ничто не указывало на надвигающийся пик. Неожиданный уход Лунарии и странные обстоятельства ее предпоследнего выступления остаются одной из величайших неразгаданных загадок шоу. И все это случилось лишь через несколько недель после внушительной кульминации, которая вроде бы назначила ее сюжет центральным. Собственно говоря, Есть мнение, что ее история, отсылающая к предыдущим персонажам и событиям, была ключом к пониманию многих более ранних событий. Особенно любопытной аллюзии на сюжетные линии бесплодных земель и семи сестер, интересующиеся, могут обратиться к брошюре Дэвида Эдмонда, где эта тема подробно обсуждается. После исчезновения Лунарии Новый центральный сюжет возник лишь спустя некоторое время. К этому моменту шоу как будто вернулось к привычной схеме, сохранившейся по сей день, хотя циклы теперь короче, и ни один персонаж не играет центральной роли в сюжете более года. Примечательно то, как часто Лунария упоминается в других сюжетах. Память о ней ничуть не потускнела.